ДВОЕ ПРОТИВ ВСЕХ Донно отбил атаку, не задумываясь, и мимолетной вспышкой злой радости отметил, что тело все помнит. Тьма раздражала, глухая и вязкая, мешала, давила, но не могла убить многие годы тренировок и боевого опыта. Он шагнул назад, приказав Лейте молчать и не дергаться, чтобы его движения не отвлекали и принял на лезвие первый удар. Они, конечно, опасны, страшны, только Донно их все равно не видит, и у них нет острой стали. Донно закрыл глаза, чтобы не отвлекаться больше на досаду от слепоты. Человеческие чувства магические, бесы с ними. Пока есть разум, пока двигается тело, не все ли равно? Он сосредоточился на себе на внутреннем восприятии окружающего. Создал у уме картинку, где были стены, проход и мальчишки за спиной. Угроза впереди. Ни на миг не отвлекаясь от этой картины, вплетая в нее свои движения, повороты и шум чудовищ, он рубил на отмаш, не позволяя никому проскользнуть мимо. Запахи и звуки. От чудовищ их было много. Донно знал, ему под силу, и не с таким справлялся, пусть и вводные были другие. «Сколько их всего?» — бросил он через плечо. «Двое лежат. Еще есть пятеро, те, кого я вижу!» — быстро отозвался Лейта, и Донно слышал, как его голос замирает, когда от страха перехватывает горло. «Еще какое-то движение далеко в углу. Может, они оттуда идут?» «Большой прорыв», — подумал Донно. Как странно, что они сразу наполнены яростью и силой. Обычно сразу после перехода они медленные и неагрессивные. Наплевать. В бедро ужалило, укус или кто-то конечностью достал. Донно отмахнулся, переступил, ногой отбивая свистящий удар. На отмаш ударил, кажется задел, но краем. Тут я тот, кого надо бояться, со злостью думал он и шагал вперед, перехватывая свободной рукой то, что пыталось мимо него проскочить, отпинывая ногами тела под удары клинка. Продержаться. Нам только продержаться немного. Пусть даже там лезут еще, не страшно, лишь бы не сбили с ног. — Что там? — шепотом спросил Игорь. — Белая пришла. В его голосе было столько ужаса, что Лейта покрепче сжал его плечо, успокаивая. Хотя чем успокаивать? Нет, сказал он, там только монстр-объекты. Внутри тугим узлом скрутилось напряжение, и сам не заметил, как отпустил Игоря и встал, сжав кулаки. Донно немного удалялся и смещался в сторону. Вот он был страшен сейчас. Свистящий вихрь металла, скупые, выверенные движения. И все равно. Лейта прикусил губу, пытаясь держаться и не затрястись всем телом. Донно зачем-то двигался немного в сторону и вперед, наверное, сбившись с направления. Он уже подходил к тем двум стульям, и Лейта не знал, понимает ли сам Донно, куда двигаться. Что-то небольшое, но длинное стелилось по полу, текуче обходя Донно сзади. Лейта крикнул, предупреждая. Но существо ловко увернулось от слепого удара, потом прижалось к полу, пережидая. Донно ударил еще несколько раз, но угад пнул ногой, но тут в его руку с мечом вцепилось птицеподобное создание. Донно стремительно развернулся, левой оторвал тварь от предплечья и швырнул землю. Тут же, по звуку падения, разрубил его почти наполам. Длинное уже было за его спиной, и лейте рванул вперед. Донно предупредил, конечно, что нельзя подходить. По звуку он может не догадаться, что свои, и ударить. Но длинная уже поднималась, покачиваясь, как кобра перед ударом. А донно не мог повернуться, отбивая резкие наскоки другой твари. Перед глазами, как фото, встал последний урок по практике. Плакат с жестами тощие узловатые пальцы препода, который складывал фигуры и пояснял направление движений. Жест — меч короля. Сосредоточиться на указательном правом и не забывать о мизинце. Переживания и мучительные мысли отошли. Холодный огонь ровно горел под ребрами, и Лейте абсолютно четко повторил «режущее плетение», Которая безуспешно пытался сотворить последние пару недель. Но длинное создание только чуть дернулось и, наоборот, рвануло в сторону Метя в ноги Донну. «Магия ж магия!» — в отчаянии закричал Лейта, схватил стул, который стоял ближе, и со всех сил приложил тварь. Приложил, а когда она завизжала, размахнулся и врезал прямо по разинутой пасти, отбивая тощее тело ближе к Донну который как раз разобрался со своим противником. «Донну снизу!» — выпалил Лейте. «В сторону!» — глухо скомандовал Донну, и Лейте нырнул назад, не раздумывая. Ударом фалькаты Донно раскроил монстра до пола. Потом шатнулся назад, немного склонив голову и прислушиваясь. «Тут есть еще!» — сказал Лейте. «Они пока к стене отошли. Не разберу, сколько их!» Лейте, не поворачиваясь, позвал Донну. «Я тут!» торопливо сказал мальчик, изо всех сил сжимая деревянные ножки стула. «Уводи, я прикрою. Под твою защиту. И сразу, как выберешься, звони в дежурную часть, если никто еще не приехал». Лейта растерялся и заколебался. «Как его одного оставить? Ведь он же не видит». И Донно, почуяв его нерешительность, со свистом рассек перед собой воздух лезвием. «Нас тут только двое» сказал Донно. Ты и я. Логичнее будет, если ты как зрячий поведешь, а я как боец отвлеку. Как? Двое. Лейте моргнул, оглянулся на полуживых мальчиков и понял. Суетливо кивнул, потом спохватился и сказал. Хорошо. Будьте осторожны, пожалуйста, ладно. Голос подвел. Сорвался, как у малыша, жалобным писком. Донно не ответил, только дернул плечом. И Лейте, словно бросаясь в ледяную воду, отшвырнул стул и рванул к мальчишкам. Игоря он поднял быстро, тот еще кое-как соображал. Вот второго пришлось тянуть изо всех сил. Закинул его худую грязную руку себе на плечо и потянул вверх. Мальчишка вонял, как сортир у бабушки в деревне. Едва переставлял ноги и все пытался завалиться обратно и бормотал постоянно. Лейта закинул с другой стороны руку Игоря для равновесия и потащил их вперед, стараясь не вслушиваться в звуки позади. Самое трудное было пропихнуть их обоих через дверной проем, а там уже по широкому коридору было немного проще.